Любая история изобилует случайностями. Что справедливо и для возникновения Нидерландской нации. К 1400 году в Европе насчитывалось примерно тысяча политических субъектов: королевств, герцогств, графств и городов, среди которых на северо-западе самыми важными были Фландрия и Брабант. Из лоскутного одеяла маленьких княжеств В последующие века развелась пара десятков национальных государств. Не было бы ничего удивительного, если бы территория, которая теперь называется Нидерландами, вошла в состав, ну, скажем, государства Великая Скандинавия, Бургундской империи, испанского, а может быть, французского королевства или германской империи, если бы в Мадриде или Брюсселе Вопросы заключения браков или престола наследия были решены немного по-другому, то вероятно, никаких нидерландов никогда бы и не существовало. В позднее средневековье низинные земли долгое время управлялись из Дижона. Он был центром бургундского герцогства, нового буферного государства между Францией и Священной Римской империей германской нации, которая, сменявшая друг друга, Бургундские герцоги, используя особенности законов о престолонаследии, хитроумные брачные контракты, ссоры и интриги, сумели значительно расширить. С начала 15 века территория Бургундии простиралась от залива Ваданзе до Швейцарии. Современный Бенилюкс является по сути последним остатком того бургундского герцогства. Позже центр управления переместился в Брюссель, но поначалу это не имело особого значения. Наши края были и веками оставались ничем иным, как всего лишь северным доверском европейских держав, холодным, болотистым углом, где ничего особенно интересного найти было нельзя. Жители чувствовали себя свободно, но вообще-то они были просто брошены на произвол судьбы. Почти незаметно, начиная с XI века, кое-что все же стало меняться. Северо-западом низинных земель, негостеприимным краем, где среди дюн и по великим рекам жило не более 20 тысяч человек, завладела династия, по сути дела, самопровозглашенных графов. Построив цепь фортов и крепостей, Они смогли защитить свои владения от набегов викингов, а затем начали осушать болота. Это было выгодным занятием, поскольку вся пустующая земля принадлежала графу. В 1101 году впервые всплыло название перспективного развивавшегося района Голландии. 200 лет спустя у наследников этой династии Уже были королевские замашки, и они построили посреди своего гакского Бинненхофа предмет всеобщей гордости рыцарский зал. Еще и теперь можно почувствовать тонкую культурную и политическую разделяющую линию между западными морскими провинциями и остальной частью страны. Власть утрехских епископов по-прежнему основывалась на старой феодальной системе. Землевладельцы правили крепостными и крестьянами, едва ли имевшими какое-то представление о свободе. Голландские графы напротив, с самого начала осознали, что их подданные, купцы, а также крестьяне, многие из которых осваивали новые земли, не крепостные, а люди, у которых имелась свобода выбора. и которые могли пойти своим путем. В Голландии человек был открыт морю и всему новому, что приходило издалека. В восточных песчаных районах, в Утрехте, Гельдерланде и Оверселе люди оставались более робкими, осторожными и послужными власти. История последовавших затем веков носила в основном местный характер, но от нее, образно говоря, летели искры. В период с 1100 по 1500 год хроники описывают лишь долгую череду дворянских ссор, акций возмездия и междоусобных столкновений между графами Голландии и епископами Утрехта, между Брабантом, Кёльном и правителем Фалкенбюрха, Между графами и мятежными крестьянами из Кенмерского района Дюн, между Утрехским епископом и жителями Дренте, между самими дворянами, которые как-то в лихой день 1296 года даже убили своего собственного графа Флориса V. Фламандские крестьяне и горожане в 1302 году разгромили французское рыцарское войско. Для того времени революционное событие, возвестившее начало новой эры во взаимоотношениях между дворянством и городами в низинных землях. В 1345 году Фризам удалось отбить нападение голландцев близ Ставерана. Герцэг Гелре блокировал Амстердам, а в 14 и 15 веках Продолжалась бесконечная борьба за власть между графами, феодалами и городами. Конфликты между так называемыми партиями Крючков и Трески. В этом хаосе постепенно все большее влияние обретают две группы населения: крестьяне и несколько позже горожане. Начнем с крестьян. За время между 9-м веками Ландшафт низинных земель радикально изменился. Определённую роль в этом сыграли, конечно, штормы и наводнения, но многие перемены явились результатом деятельности человека. Немало пустошей, особенно в Голландии, изначально состояли из так называемых торфяных подушек, сильно разросшихся губок торфяного мха, которые часто достигали высоты 4 пяти метров над уровнем моря. Их осваивали посредством системы дренажных траншей и канав, в результате чего вода из торфяных губок уходила, а на твердой почве можно было заниматься сельским хозяйством. На первый взгляд, здесь нет ничего необычного, но поскольку крестьяне действовали по собственной инициативе, то в контексте средневековых отношений произошло нечто совершенно новое. А именно появились земли, которые выпадали из феодальной структуры, состоящей из графов и ленников. Земли, где к словам благородных сеньоров, не очень-то прислушивались, и где система налогообложения, например, также должна была быть устроена как-то по-иному. Короче, появился некий ранее неизвестный властный фактор. Отвоевали ли голландцы свою страну у воды? Как всегда нас учил учитель Шмал, скорее все произошло наоборот. Первые поселенцы на голландских торфяниках прежде всего создали гигантскую экологическую проблему, которую им впоследствии с большим трудом пришлось решать. Это отчетливо видно на той части реки Амстел, что протекает у Эйтхорна, около 15 километров от Амстердама. Русло и уровень воды у этой реки едва ли изменились за прошедшие века. Вот только в раннем средневековье она текла петляя между торфяными берегами, которые возвышались над нею не менее чем на два метра. Тому, кто в наши дни решит пройтись вдоль воды, не придется поднимать свой взгляд на кромку высокого берега. За небольшой насыпью идущей вдоль реки Он увидит пёльдер, лежащий гораздо ниже. Теперь река течет на уровне не менее 4 метров выше поверхности земли. Этот отрезок Амстела в миниатюре иллюстрирует гидротехническую проблему всей Голландии. В результате освоения и осушения торфяных подушек в средние века большие участки суши несколько опустились. и нередко даже ниже уровня моря. Тем самым был удален естественный заслон, защищавший сушу от морской воды. Кроме того, в процессе добычи торфа были срыты большие пласты почвы, из-за чего со временем повсюду образовалось много озёр и прудов, которые тоже съедали поверхность земли. Часть Голландии к северу от Харлема к 1700 году Был вот таким образом полностью освоена, Но одновременно этот район превратился в один большой кусок сыра с дырками. Наводнения, вызванные штормами в 11-13 веках, также наносили огромный вред. Почти половина первоначальной территории Голландии была потеряна. Прежние торфяные речки Бемстер ис Хермер превратились в настоящие озёра. Скромный ручей идее вырос в лиман Эй, впадавший в Зёйдерзее озеро Харлем-Мермер по прошествии веков суждено было стать истинным бичом божьим его волны в штормовые ночи доходили до ворот Лейдена А вот изменения в центре страны имели естественные причины с древнейших времен там располагалось скопление озёр и болот называвшееся Флевум. Тот самый богатый водой район, где римляне вели свои битвы с деревьями и который позже был переименован в Валмере. После большого потопа в 1170 году здесь по еще несколько штормовых наводнений, да так серьезно, что возникло новое внутреннее море Зейдерзее. Земля между Ставераном Энкёйзена была при этом полностью затоплена, и образовались два новых острова: Тэл и Виренген. Позже, в 1404, 1421 и 1424 годах наводнение Святой Елизаветы вновь нанесли огромный ущерб, особенно на юге. В 1421 году исчез под водой Дехротевард с его тридцатью деревнями под Дордрехтом. Теперь это болотистый заповедник Бисбос. Город Дордрехт оказался на острове. Зеландский город Реймерсвал полностью исчез в волнах во время наводнения всех святых 1570 года, которое на этот раз принесло несчастье северу. утонуло по приблизительным по 25 тысяч человек. Все эти наводнения, начиная с 1170 года, вызвали у первых голландских крестьян нечто экстраординарное. Впервые они стали делать из дёрна защитные насыпи, не для того, чтобы расширить территорию, а только для того, чтобы преградить дорогу стихии. В относительно короткое время был осуществлен, например, гигантский для той эпохи инфраструктурный проект создана растянувшаяся на десятки километров линия насыпей, прямо от устья реки Эйм в Утрехте и до самого Фелзена со всеми необходимыми шлюзами и дамбами, где возникли такие поселения, как Спарндам и Амтлреддамме. а позже Амстердам. Остатки этих насапей все еще ясно различимы на местности, а кое-где даже в центре Амстердама. Со временем эти гидротехнические сооружения развелись в целую систему, которая охватывала большую часть страны и уже в Средние века достигла значительной степени совершенства. Испанский кавалерийский капитан Дон Бернардино де Мендоса, который примерно в 1570 году путешествовал по этим местам, описывает, например, дамбы вокруг Амстердама и водой покрытые поля перед ними. Вода может подниматься и опускаться по желанию человека. Это достигается при помощи мельниц и шлюзов. больших дверей, через которые вода может проходить. Посредством них можно заставлять воду подниматься и уходить, когда нужно. Так делается на полях везде в Голландии. Кроме того, он часто удивляется сноровке, с которой голландцы используют эту свою технику для ведения войны. Дамбы в стратегически важных местах разрушаются, Шлюзы в нужный момент открываются, при этом учитывается прилив или отлив, и врагу всегда приходится сталкиваться с большим уроном, причиняемым водой. Знаменитая нидерландская «польдерная модель, как иногда утверждают, зародилась во времена этой крупномасштабной борьбы за контроль над водой. Так ли это? Отчасти да. Величие инфраструктурных проектов дает представление об уровне организации этих средневековых крестьян. И землевладельцы, и монастыри имели большую финансовую заинтересованность в освоении и защите своей земли. Особенно монахи в небывалой мере способствовали строительству новых дамб. Но настоящими дизайнерами, рождавшимися страны были прежде всего крестьяне. Оцените, например, благородный гнев уравновешенного зеландского гидротехника Андреса Фирлинга, который в 1530 году ужасно возмущался тем, что брюссельские дворяне присваивают себе как синекуру титул плотинного графа, по сути, координатора всей гидротехнической деятельности. никогда не видев ни капли морской воды они разбираются в водостоках водосточных канавах по которым можно спускать воду морской воде и плотинах также как свинья в апельсинах нет именно сами крестьяне под руководством своих местных властей поддерживали в рабочем состоянии отдельные участки плотины И их же созывали в случае срочной необходимости, чтобы построить новую плотину или укрепить существующую. В этом они были настоящими специалистами. Крестьяне заключали сложные договоры со своими соседями, чтобы дренаж польдеров проводить в нужном направлении. И здесь тоже диалог и сотрудничество были жизненно необходимыми условиями те формы самоуправления, Те установления и те договоренности легли в основу так называемых ватерсхапов, первых демократических организаций этой страны, а также положили начало польдерной модели и одновременно новому виду гражданства. Новые граждане были горожанами. Низинные земли наряду с Лондоном и Парижем принадлежат к старейшим урбанизированным районам Европы. С начала 13 века в Голландии появляется город за городом. Дордрехт 1220 год. Харлем 1245 год. Делфт и Алкмар 1246 год. Амстердам 1275 год. Появление почти всех этих городов тесно связано с расцветом крупных фламандских торговых городов. Brügge-Agent это использованием торгового пути в Северную Германию и Скандинавию, который в основном проходил через Новую Голландию. Немецкие торговые города играли жизненно важную роль прежде всего на востоке страны. Например, торговый путь из Кёльна в Северную Германию и Скандинавию с древнейших времен проходил по реке Эйсль. На берегах, которые возникли такие торговые поселения, как Девентер, Зютфен, Дусбург, Зволле и Кампен. На раскопках древнейших слоев Амстердама среди остатков первых домов были найдены предметы из дальних стран. Зернышки изюма и инжира, например, возможно из южной Франции и Италии. Или кусок шелка из Генуи. В 1225 году, оказавшийся в только что возникшей рыбацкой деревеньке, которая был тогда Амстердам. Ранняя урбанизация неразрывно связана с географическим положением этой новой освоенной Голландии, охватывавшей залив Зэдерзее и побережье Северного моря, дельто великих рек Рейн, Маас и Шельда. Низинные земли, как пишет голландский историк Йохан Хезинга, практически самой природой были предназначены стать и оставаться страной шкиперов, рыбаков, купцов и фермеров. И в такой стране мореходов и торговцев по определению стала доминировать городская жизнь. Конечно, такие европейские феномены, как дворянство и рыцарство, не имеovali и Нидерланды. Во всяком случае, восточные провинции. Но их влияние здесь было намного менее значительным, чем в других странах. Позже появились стадхаудеры. Примечание. Стадхаудер или стадхаудер. голландский от стад место, город и хоудер обладатель, держатель. Наместник государя из Бургундской, а затем Габсбургской династии в Нидерландах в 15-16 веках. После обретения независимости глава исполнительной власти в Республике Соединенных провинций до конца 18 века. Конец примечания. А еще позже даже короли и королевы Но настоящей придворной культуры с ее строго централизованной системой управления Нидерланды практически не знали. После римские низинные земли, начиная со средних веков, развивались в типичную гражданскую республику, в страну городов и особенно малых городов. Лейден, например, уже В века был важным центром производства сукна в Европе, индустриальным городом, говоря современным языком. Амстердам уже тогда разбогател благодаря торговле с Балтийским регионом, такими массовыми грузами, как древесина и зерно. С 16 века Заанский край неуклонно развивался, превращаясь в суперсовременный для того времени индустриальный район. Хотя всё это процветание держалось в основном на работе деревянных мельниц с крыльями из рееек и парусины и на энергии ветра. Не менее важными были десятки городов поменьше, обладавших зачастую даже большей жизненной силой: Кампен, Девентер, Энхеузен, Неймеген, Гронинген. Часто они являлись членами немецкого Ганзейского союза, а иногда как Амстердам, на удивление нет. В начале 16 века на юге Голландии больше половины населения проживало в городах. Во Фландрии и в Северной Голландии треть, а во Фрисландии четверть. Но такое распределение не было пропорциональным. На протяжении веков ситуация в Нидерландах определялась одним большим городом Амстердамом, насчитывавшим к 1800 году около 200 тысяч жителей, а также изрядным числом провинциальных городов с населением 30 тысяч человек. Нидерланды стали страной провинциальных городов с Амстердамом, ныне слившимся с Гагой, Роттердамом и Утрехтом. в так называемый Рандстад в качестве отдельной метрополии. В один период истории Нидерландов здесь доминировал менталитет метрополии, в другой период провинциального города.